Глава 12 Радим с минуту смотрел на наблюдателя. Тот так и стоял в воротах, не сводя с него взгляда. Наконец ему надоело следить за красным, и он пошел снова обследовать свой островок. Он напоминал себе человека, потерпевшего кораблекрушение. Сейчас было важно понять, как местные тени перемещаются между островами. Никаких мостиков, соединяющих острова он не видел, как и портала, Только в одном месте, прямо рядом с чахлыми деревьями, висело нечто напоминающее марево. Радим бы его не заметил, если бы не легкое искажение дерева. Размером оно было примерно два на два. Вяземский медленно приблизился и коснулся его рукой. И то тут же приобрело более четкие очертания, появилось его отражение. Что ж, все стало куда как понятней. Зеркала. Дорога с острова была, вот только куда она вела? Вяземский несколько секунд раздумывал, как поступить, ждать противника или попробовать скакнуть и посмотреть, куда его унесет. Вопрос в том, а сможет ли он вернуться сюда? Застрять в этом расколотом мире не было никакого желания, как и вступать в схватку с красными, если они, конечно, решат прийти к нему. Сможет ли он справиться с ними, учитывая, что его резерв всего лишь четверть от половины, и нужно ли ему для перехода чертить руну пути? Или тут все куда как проще, и это зеркало работает как портал. Шагнул, вышел с другой стороны. Он посмотрел на остров, где торчал наблюдатель красных. Именно в этот момент из ворот крепости вышли еще трое боевиков. Один с копьем, двое с самострелами в руках. Хотя на поясах у них имелись вполне серьезные кинжалы. Скорее даже короткие мечи, типа римских гладиусов. Они присоединились к тому, что следил за ним, и уставились на Радима. Один из них вскинул арбалет к плечу, здоровый такой и мощный. Наверное, ему даже хватило бы силы послать стрелу на две сотни метров, что их разделяло. Но мечник положил руку, заставив товарища опустить оружие. Радиму это сильно не нравилось. Драка на таком пространстве с четырьмя воинами – это свалка. Они зажмут его и скинут вниз. Сомнительно, что ему удастся не разбиться. Летать-то он не умеет. О том, что они договорятся и разойдутся миром, он сомневался еще сильнее, чем в том, что он сумеет полететь. Бросив взгляд на красных, он напрягся. Те двинулись куда-то вправо, вдоль стены. Видно, было плохо, слишком далеко, но если Дикий правильно прикинул, именно там находилось другое марево, и ему следовало ждать гостей. И он решился. Резкий шаг вперед его привычно осыпало морозом, слегка защипало лицо и голые пальцы в обрезанных перчатках. Он облегченно выдохнул, поскольку ему удалось пройти на другой остров. И тут Радим понял, что попал, и попал крупно. Он стоял в десяти шагах от края довольно большого острова, и такого он со своего не видел. А такое не заметить трудно. В центре возвышался самый настоящий средневековый замок, с приличными, правда, слегка обвалившимися стенами, башнями, выбитыми воротами, искореженной решеткой и десятком различных теней, которые тут же на него навелись. Радим обернулся. Вот только зеркало, которое его сюда отправило, не обнаружил. «За***ись», — выдал Дикий, понимая, что умудрился заблудиться в этом новом мире. Но обдумать эту мысль ему не дали. Твари, находящиеся в прямой видимости, рванули к нему. Впереди неслись двое напоминающие больших ящеров. Оба примерно до колена родиму. Серьезные пасти, полные острых зубов, длинные хвосты, на спине костяной гребень. За этой парой бежали другие. Самый здоровый напоминал большую гориллу, массивный с клинками вместо верхних конечностей, плоской мордой и большой пастью. Он был на три головы выше Вяземского и выглядел крайне опасно. Твари неслись быстро, отступать Радиму было некуда, оставалось драться, и Дикий пошел навстречу. Шаг, еще шаг, он перешел на бег. С полсотни метров, что разделяли его и первых черных, он преодолел за считанные мгновения. Разгон, руна света в левую цель, которая вырвалась вперед. На этот раз все получилось так, как надо. Яркий шарик оказался избыточным. Он угодил в туловище черного, развеяв его в одно мгновение. Второй прыгнул, стараясь дотянуться зубами и лапами до человека. Хороший прыжок, метров с четырех. Вот только Вяземский оказался быстрее. Он сместился влево и резко пригнулся, пропуская цель над собой. Лезвие кукры пропорола бок, войдя в тело черного почти на всю длину. Смотреть, что с ним стало, родимо было некогда. Набегали новые. Эти больше напоминали людей, только небольших, едва ему до пояса. Вскрыв пакет с солью, зажатой в левой руке, он от души сыпанул ее широким полукругом, зацепив сразу двоих. И она сработала, как полагается. Там, куда угодили белые крупинки, пошел дым, и образовались внушительные дыры. Черные тени рухнули на вполне себе зеленую траву, принялись кататься по ней, цепляя то, что рассыпалось по земле. Они расползались и истаивали на глазах. Последний попытался затормозить, но скорость была слишком велика, и Радим без раздумий мощным ударом наискось разрубил голову последнего. Остальным было еще бежать и бежать, до ближайшего с полсотни метров. Здоровая тварь вообще отстала. Радим вытащил из кармана новый пакет с солью. На этот раз он вскрыл его сразу, зажав содержимое в кулаке. Дальше было просто. Твари оказались не такими скоростными, они растянулись в линию и теперь атаковали по одной. Радим снова рванул вперед, переходя на бег. В боевом трансе они были слишком медленными для него. Добравшись до первого, он снова ушел влево, пригнувшись, увернулся от когтистой лапы и, полоснув клинком по боку твари, не снижая скорости, понесся дальше. Пять секунд и остался только здоровяк, но и с ним проблем не возникло. Он был силен, но неповоротлив. Заряд соли в грудь полностью погасил боевой настрой твари. Радим даже не стал подходить, чтобы добить катающегося по земле и расползающегося клочьями гиганта. Тот и сдох примерно через минуту. Все это время Радим вертел головой, выискивая новых противников. Но их не было. Он оказался в сотне шагов от полуразрушенной замковой стены, Сам замок расположился почти в самом центре острова. Слева росли деревья, не такие чахлые, как там, откуда он явился, но все равно выглядели они коряво. Густые, переплетенные между собой, они фактически образовывали сплошную массу, в которую лезть совсем не с руки. С другой стороны от замка располагались какие-то деревенские домики, тоже огражденные подпаленным, кое-где поваленным чистоколом. Никакого марева из точки, где он стоял, Вяземский не видел. Но остров большой, метров пятьсот в ширину и вдвое больше в длину, а переход можно углядеть только если носом в него уткнуться. Из замка вылетела еще одна тварь и, набрав приличную скорость, побежала на Родима. Вяземский дождался, когда она доберется на него и прыгнет. Свистнул кукри, тяжелое лезвие без особого труда прошло через черноту, и тварь рухнула вниз, покатившись по примятой траве, расползаясь клочьями тумана и пачкая зелень жирной сажей. Дикий сделал несколько шагов и добрался до места гибели большой твари. Первое, что бросилось в глаза, что трава, которой коснулись черные хлопья, медленно умирала. Она была уже не такого насыщенного цвета. С каждым мгновением она бледнела и увидала. Радим внимательно осмотрел место гибели. На этот раз найти каменную плашку с руной оказалось куда как тяжелее. Светилась не ярко, а темноты, в которой это было бы заметно, тут не имелось. И на этот раз она оказалась знакомой. Это была руна удара, самая первая, с которой он познакомился и отправившая его в полет через половину туалета. Простейшая. Даже сейчас Радим мог легко ее создать. Но зачем нужна плашка с ней? Этого он понять никак не мог. С минуту он сверлил каменную пластинку с зеленой руной взглядом, потом решился и взял ее двумя пальцами. Он даже не успел поднести ее к лицу, чтобы рассмотреть получше, когда та осыпалась серой каменной мелкой пылью. Зеленая искорка вошла в его руку, которая на мгновение засветилась нежно-салатовым, но вскоре эффект исчез. «Не понял», — озадачился Вяземский, вставая. «Это что такое было?» Он подошел к месту убийства последней твари и зашарил в высокой траве. Еще одна пластинка с руной нашлась не сразу, но она была. Лезвием кукри он перевернул ее и увидел очередную руну. Это светилось фиолетовым. И снова незнакомая, точь в точь, как та, что он поднял в подземелье. С минуту Вяземский раздумывал, как поступить. Если руна удара была знакома, то это... Черт его знает, чего можно ожидать. Достав пакет с первой, Радим развязал его и, поддев руну с помощью кукри, закинул внутрь. Неожиданно, глядя, как две руны прилипли друг к другу и неспешно слились в одну, озадачился он. Ладно, об этом после. Он медленно пошел по следам стычек, обшаривая черные жирные пятна и поднимая плашки одно за другой. Все это он закидывал в пакет, не желая больше рисковать. Если попадались парные руны, сливались в одну. На все ушло минут пять, больше всего времени занимал поиск. Остальные руны были ему знакомы. Две ловкости. Применял Родим ее не часто, не особо много она ему давала приварки хватало боевого транса. Еще две силы, силой, снова незнакомая. Одна оказалась руной облика. Серьезная, из высших. С ее помощью можно было примерить на короткое время, не больше пяти минут, образ любого человека. Из всего отдела ее мог использовать только Пряхин. Остальным резерва не хватало. Все эти находки наводили Вяземского на одну интересную мысль. «А что, если в этом мире имеется возможность усиливать себя? Что, если это то, что геймеры называют прокачкой?» Радим даже остановился, обдумывая пришедшую в голову мысль. «Уж чего-чего о -чего, фантастических книг он переслушал уйму. Хватало среди них и такого жанра, как реал-РПГ. Во всяком случае, это очень напоминало сюжет некоторых из них. Например, цикл «На той стороне». Там, правда, герой поднимал с тварей концентрированную тьму, а тут все же руны. Но что если здесь, в этом разбитом зазеркалье, все немного иначе? И там он без проблем может изучить руны и пользоваться резервом, а тут тем, кто живет на островах, нужно собирать вот эти плашки, чтобы получить и развить умение. Подняв две последние, которые оказались рунами поиска сущностей, Радим убрал пакет с трофеями в карман. Он достал сигарету и, прикурив, завертел башкой. Если теория верна, то он выгодно сюда зашел. Вопрос, даст ли ему это что-то, или это для местных сокровища, а для него пшик. Но ведь засветилась рука зеленью после того, как в нее искра, оставшаяся от таблички, вошла. Ладно, с этим можно будет разобраться позже. И лучше, конечно, если кто-то из местных поведает, как это работает. Вот только сомнительно, что они захотят общаться. Повертев головой в поисках очередного марева зеркала и не обнаружив его, Дикий обреченно вздохнул и направился к замку. До выбитых ворот оставалось метров тридцать, когда трофейный амулет снова предостерегающе нагрелся, давая понять, что рядом появилась сущность, связанная с зеркальным миром. Радим резко обернулся и тут же присел. Арбалетный болт свистнул рядом с головой, едва не задев ухо. «Не среагируй, Вяземский, и он бы получил его под лопатку». За первым стрелком прямо из пустоты на краю обрыва появился второй. Он тоже вскинул арбалет и нажал на спуск, но этот выстрел был уже не опасен. Болт, летящий в грудь, Дикий отбил ударом кукри. Щит ставить нельзя». Если светляк так жрет его резервы, то этот просто в ноль его осушит за пару минут. Радим зигзагом рванул в сторону надвратной башни. Уже ныряя в проход, оставшийся от ворот, он обернулся. Четверо мужиков в красных одеждах, не торопясь, шли следом. Они были на своей территории, и сейчас лениво гнали добычу, словно знали, что ей никуда не деться. Родим, перепрыгнув через обломки ворот и выбитую решетку, выскочил на внутренний двор. Откуда тут взялся средневековый замок, было совершенно неясно. Дальше стало еще интересней. Травы на вымощенной камнем площадке немного, поэтому он без труда разглядел выбеленные временем кости и черепа. Только в первые секунды ему на глаза попались сразу шесть штук, причем два черепа увенчаны ржавыми железками – бывшими когда-то коническими шлемами. Рядом валялось не менее ржавое оружие и какие-то металлические прямоугольные бляшки. «Не понял», — опешил Вяземский, «он что, сюда вместе с защитниками попал или со скелетами?» Но времени на разгадку не было совсем. Двери, ведущие в центральное здание замка, который оказался не таким уж и большим, метров двадцать в высоту, валялись на ступенях. Ох, прилично обработало время. Это к тому, что над ними неплохо потрудились и люди. Сначала их неплохо пожгли, потом рубили. И снова потеплел амулет на груди. О преследователях он уже предупредил и больше на них не отвлекался. Требовалось побыть от них на приличном удалении не меньше двух часов, чтобы он снова сделал стойку на красных. Значит, в темноте притаилась очередная тварь. И с ней надо покончить быстро, чтобы в спину не надуло. Радим шагнул в едва освещенный небольшой зал и тут же, перехватив поудобнее кукри, быстро пустил себе кровь шипом шивы. Пораненный палец лег на руну поиска гостей. Из клинка тут же сорвалась алая искра и унеслась в глубину зала, куда-то влево от большой полуразрушенной лестницы. Теперь он чувствовал ее недалеко, где-то метров пятнадцать-двадцать. Ждать, пока скрывающаяся в темноте тварь сама выйдет, некогда, поскольку за спиной погоня, так что Вяземскому ничего не оставалось, как тронуться ей навстречу. Разбитые камни, доски, под тяжелым ботинком оглушающих руснула кость, на которую он наступил. Он вошел в узкий коридор и замер. Черный был где-то рядом. Вяземский нутром ощущал его напряжение, предвкушение, готовность к атаке. Следовало его опередить и ошеломить, и для этого у него был очень действенный фокус. И на этот раз его выручила уже привычная руна света. Короткая яркая вспышка над головой озарила бледным мертвым светом коридор всего на мгновение, вырвав его из тьмы, но этого хватило. Тварь была тут, на трехметровой высоте, под самым потолком, Она цеплялась всеми четырьмя конечностями за стену, готовясь свалиться на голову дикому. Видимо, она провела в темноте довольно длительное время, и свет ощутимо саданул по ее глазам, ненадолго ослепив, лишив ориентации. Черный завертел башкой, зачем-то прыгнул на противоположную стену, но отсутствие зрения и ошеломления сыграли с ним дурную шутку. Заскрежетали по камню когти, твари не удалось зацепиться — И она, высекая искры, просто съехала вниз до высоты двух метров. Там она все же смогла вбить когти в раствор, но это уже не играло никакой роли. Радим в два прыжка оказался рядом, подпрыгнул и от души рубанул кукри. Секунда и тварь рухнула вниз, и уже там засыпала камни жирным пеплом. Снова выпала пластинка с руной. И снова незнакомая. Времени было мало, но Радим не стал ее бросать. Пакет... Поддеть тесаком, закинуть внутрь, убрать в карман и ходу наверх на второй этаж. Теперь настало время играть в кошки-мышки. «Посмотрим, уроды, чего вы можете», — бросил Родим. Взбежав по лестнице, Вяземский озадаченно назвертел головой. Справа коридор, слева тоже, лестница на третий уровень, впереди какая-то галерея с портретами, покрытыми толстым слоем плесени. Все заканчивается балконом. Спрятаться тут негде. Была бы у него руна сокрытия, не вопрос, вышел бы сзади и зарезал бы неудачника, шедшего последним. Но нет, она в обычном-то зазеркалье жрет резерв от души, а тут и пару секунд не продержится. Первым делом Вяземский установил на лестнице сигналку. Ржавый шлем, камень, обломок доски. Теперь так просто не пройти. По-любому эта конструкция сверзится вниз с приличным грохотом. Закончив установку примитивной оповещалки, Дикий завертел головой, ища место для засады. Единственным возможным ему виделся правый, самый темный коридор. Стены голые, но вот верху идут несущие балки, на которых закреплены старые массивные железные люстры с огарками свечей. Высота метра три с половиной. Но для Вяземского это была сущая мелочь. Уйдя в боевой транс, он взял разбег, оттолкнулся от выступающего на стене камня и буквально взлетел на балку. С нее перепрыгнул на следующую, которая терялась во тьме. Присев на корточки, он вытащил из кобуры кукри и, перехватив его обратным хватом, приготовился ждать. Противник дал о себе знать где-то минут через пять. Голоса, разговаривающие на языке, отдаленно напоминающем французский, пока доносились с первого этажа. «Ну да, это понятно. Они будут обшаривать сначала низ». Их слишком мало, чтобы разделяться. Было бы их пятеро, они бы разошлись двойками в разные стороны, а один бы держал лестницу, не давая противнику проскользнуть. Но у них была жесткая нехватка кадров. По одному они ходить не будут, если, конечно, не недооценят Вяземского. Но если это произойдет, задача ликвидации загонщиков сильно упростится. Но, скорее всего, будут действовать двойками. Одна держит лестницу и второй коридор. Другая пойдет обшаривать этажи. Потом поменяются. Убирать первую пару нужно будет быстро и наверняка. Отсюда до центральной части примерно шагов 15. Фигня, не расстояние. Оставшиеся двое быстро явятся на крики. Хорошо, если удастся уложить сразу обоих. Если нет, придется иметь дело с тремя. Одного Дикий гарантированно распустит на ленточке для бескозырок. Враг появился минут через двадцать. Вот из-под чьей-то ноги на лестнице вылетел камешек и поскакал по ступеням. А уже через десять секунд полетел вниз ржавый шлем. Сигналка сработала, как он и планировал. Надо отдать красным должное. Разбираться в голос, кто тут кривоногий, кто шумгам поднял, загонщики не стали. Может, конечно, кто и получил леща, но это осталось за кадром. Какое-то время на лестнице было тихо, местные выжидали. Похоже, они верно определили суть ловушки, а может, просто прислушивались, пытаясь засечь его передвижение при реакции на шум. Убедившись, что загнанный заяц не спешит улепетывать, они тронулись дальше, и уже через 10 секунд вся четверка нарисовалась в холле. Оглядев пустое пространство и проверив балкон, они разделились. Пара, копейщик и арбалетчик, осталась возле лестницы, вторая тронулась обследовать этаж. Но сначала выбрали противоположный коридор, тот был куда светлее. На секунду Вяземский даже решил атаковать двойку, что осталось сторожить, но передумал, ему придется бежать на них. Бесшумно, учитывая, сколько тут хлама под ногами, добраться до врага не выйдет. Так что придется атаковать изготовившегося к бою противника. А тут возможны сюрпризы. Поэтому нужно ждать. С той стороны, куда ушли поисковики, что-то грохнуло. Причем от души. Такое ощущение, что обвалилась стена. Парочка сторожей насторожилась и что-то заорало в глубину коридора. И снова на французском. Если они только его знают, на языка можно не рассчитывать. По-английски родим хоть как-то может, но язык лягушатников ему совершенно чужд. Парочка досмотрщиков явилась минуты через три. Злые, грязные, покрытые пылью с ног до головы. Они тут же начали о чем-то спорить с напарниками на повышенных тонах. Так продолжалось секунд сорок. Потом тот, что с копьем в сердцах сплюнул себе под ноги и, толкнув напарника, направился в коридор. Второй закинул самострел за спину и, вытащив кинжал, отправился следом, отстав метра на два. Удачнее расклада придумать нельзя. Даже с таким коротким копьем, хотя оно ближе к кавалерийской пике, в этом коридоре не развернуться. Так что против Радима фактически остался только один вооруженный боец. Вторая пара уселась на обломке, причем так, что с их позиции просматривалась только малая часть коридора, И, по идее, они не должны увидеть непосредственно ликвидацию. А это давало Вяземскому пару лишних секунд. «Шли лягушатники», — так про себя окрестил Красных Дикий, без напряга, лениво глядя вперед. Двери начинались дальше, вверх они не смотрели. «Раз», — мысленно произнес Вяземский, когда копьеносец оказался под ним. «Два». «Красный миновал засаду». «Три». Прыгая вниз и на скорости, рубящим ударом с лёту, разваливая череп арбалетчика на две почти равные части, закончил Радим. Тело стрелка ещё стояло, словно не верило, что хозяин мёртв и ему пора падать. Подошвы берцев гулко ударили по камню. Радим резко разогнулся и с разворота рубанул второго в спину. И вот тут его ждал сюрприз. Тот оказался невероятно быстр. Как он умудрился развернуться и принять Кукри на окованное железом древко пики, Вяземский не понял. Но Кукри сделал свое дело. И руны пробития, и Амариил с руной разрушения с легкостью сокрушили преграду, кончиком клинка зацепив халат или балахон. Хрен знает, как эта одежда правильно называется. Тот расползся, обнажив серебристую кольчугу с зеленоватым отливом, которая ничуть не пострадала. Лягушатник отпрянул, вытаращив глаза, и отмахнулся от Радима метровым обрубком пики. И ведь почти достал. Узкое лезвие длиной с ладонь прошло всего лишь в паре сантиметров от его переносицы. «Иси! Алет, «Сюда на помощь!» — заорал он, что есть моча по-французски. Радим, как ни странно, понял. Если это не призыв о помощи, то он испанский летчик. Второго шанса он но не дал». Обрубок пики никак не мог ему помешать. Он после замаха ушел далеко в сторону, перехватив кукри обратным хватом, ударил снизу вверх. И на этот раз кольчуга, которая отдавала зеленью Миродита, хоть и слабенько, ничего не смогла противопоставить кукре усиленному и разрушения. Звенья лопнули, как гнилые нитки. Лезвие вошло в тело лягушатника чуть выше живота, сантиметров на 7-8, и вышло в районе правой ключицы. Кровь хлынула из раны, мгновенно заливая грудь, живот, сапоги и пол. Противник отшатнулся и опрокинулся на спину. Радим же резко обернулся, выискивая неприятности, но их не было. Парочка, оставшаяся возле лестницы, еще переваривала случившееся. Ликвидация обоих лягушатников заняла всего секунд пять, причем четыре ушло на второго. Тело красного с раскроенным черепом только начало оседать на подкосившихся ногах. Радим толкнул его, опрокидывая, и рванул вперед. Ну что сказать. Подготовка у ребят оказалась неплохой. Парочка успела вскочить на ноги. Арбалетчик даже начал поднимать свой самострел к плечу, беря на прицел коридор. Но он не успевал. Заметив смазанный силуэт, он дернул спуск, и болт прошел всего лишь в паре сантиметров от икры Вяземского. Его оперение даже чиркнуло по штанине. Но бог за диким все же приглядывал. Выбив искры из камня, болт стрикошетил в темноту, не причинив вреда. Больше стрелок не успел ничего сделать. Радим был рядом. Простой рубящий удар сверху вниз, и тот летит по ступеням со смертельной раной на шее. Второго достать не успел. Он отпрыгнул назад, выставив перед собой свой полуторный меч. Радим остановился, не спеша на противника с таким оружием и готовым к бою. Шустрость лягушатников он уже успел оценить. Потекли тяжелые тягучие секунды. Два мужчины, не отрываясь, смотрели друг на друга. Правда, Вяземский видел только глаза, все остальное закутано в красную ткань. Но и этого было достаточно. Взгляд непреклонный, ни капли страха. Хотя все его товарищи мертвы, а еще минута не истекла. Но противник полон решимости изрубить наглеца. Поговорим? Предложил дикий. Красный только покачал головой. Похоже, он, хоть и хреново, но знал русский и понял Родима правильно. Но вот чего Дикий не ожидал, так это атаки руной, слабенькой, надо сказать, атаки. Кукри легко принял на себя не слишком сильный удар, но его хватило, чтобы опрокинуть Вяземского на спину, приложив копчиком и спиной об пол. Красный прыгнул следом, перехватив меч для колющего добивающего удара. Он был быстр но родим еще быстрее. Он фактически вышел из падения кувырком назад. Меч лягушатника звякнула пол, выбив из камня сноп искр. Он сам резко разогнулся, как раз для того, чтобы получить в грудь кукри, который, посланный сильной рукой дикого, вошел точно в сердце. По идее, этот нож не создан для метания, но Вяземский не зря тренировался, и все вышло как нужно. Красный замер, потом опустил глаза, не веря в то, что подобное возможно. Тут его ноги подкосились, и он завалился на бок. Усевшись на обломок, то ли лестницы, то ли стены, Радим посмотрел на тела и выдал то немногое, что знал по-французски. «Алегер ком алегер». Фраза из фильма про мушкетеров оказалась весьма кстати. «Опа!» – удивленно выдал он, глядя, как на груди арбалетчика появляется пластинка с руной. Да тут поле не Похоже, я еще и с прибытком.